«Ну что вы, чудаки-люди! Ну разве не видите, с кем имеете дело?» На этом, к счастью, все и кончилось. Но не с всеобщим и полным разоружением. Сам Зурин слабо верил, что из советских предложений может выйти какой-либо толк. Да они не были предназначены или разработаны для того, чтобы стать основой соглашения. В лучшем случае... Отталкиваясь от них, можно было соорудить нечто вроде общих принципов. Этот путь Зорин осторожно предложил своим западным партнерам. Но отклика его предложения не встретило. В комитете началась дискуссия, и Запад опять стал выдвигать на первый план вопросы контроля. Слово за словом возникла полемика, со взаимными выпадами и обвинениями. В общем, все шло по знакомому шаблону. Тут, правда, произошел казус, который не часто случается на переговорах. Английский курьер по ошибке принес в советское посольство на рю де ля -Пе пакет с протоколом заседания группы натовских делегаций в Женеве. Дежурный комендант усомнился, нам ли этот пакет предназначен. «Вам-вам», — заверил курьер, — «всем делегациям разносим». Когда дипломаты вскрыли конверт, они не поверили глазам. Перед ними лежала стенограмма встречи руководителей пяти натовских делегаций в Женеве, в ходе которой они без стеснения шельмовали советские предложения, как пустую пропаганду, и договаривались о тактической линии, которую займут в ближайшие дни. В этой стенограмме не было ничего нового, кроме разве что грифа секретности и пикантных обстоятельств, благодаря которым этот документ оказался на Белой Вилле. Поэтому сразу же возник соблазн передать его в печать и разоблачить коварство и двуличие Запада. Но у Зорина душа к этому не лежала, и он решил посоветоваться с Громыко. Из Женевы в Москву полетел специальный курьер, со злосчастным протоколом. Громыка, переговорив с Хрущевым, собственной рукой, что делал весьма редко, написал Зорину телеграмму. Документ не следует в Женеве оглашать в какой бы то ни было форме. Это было 17 июня. На душе вроде бы отлегло. А через 10 дней Зорин получил указание, которого давно ожидал и боялся. 27 июня сделайте заявление, в котором укажите, что Советский Союз и соцстраны прерывают участие в работе Комитета 10, с тем, чтобы поставить на рассмотрение очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о разоружении и о положении с выполнением резолюции ООН от 20 декабря 1959 года. Далее. Все произошло, как в плохом выделиле. Председателем группы стран в Женеве был в тот месяц польский заместитель министра иностранных дел Нашковский. Зорин поручил Красулину из доблестной референтуры немедленно связаться с Нашковским и пригласить того приехать в советское представительство. В те времена друзья в кавычках не обсуждали указаний, полученных из Москвы, а быстро их исполняли. На следующий день, как только открылось заседание, Нашковский, пользуясь правом председателя, сам предоставил себе слово. «США и другие западные державы», — заявил он, — «используют комитет Десяти в качестве ширмы для прикрытия развязанной ими гонки вооружений» и обмана народов. При таком положении участие соцстран в его работе лишь дезориентировало бы общественное мнение. Правительства стран прерывают свое участие в Комитете 10 чтобы вынести вопрос о разоружении на Генеральную Ассамблею ООН. Сначала западные представители просто не поверили своим ушам. Ведь ничего экстраординарного в Женеве не произошло. Все шло как всегда. Но когда Нашковский сложил в себя полномочия председателя, опять делегации.